646. Матерь Агни-йоги. Полное слияние со светом возможно при полноте очищения сознания от всякого ссора. Стоит ли колебаться, когда приходится делать выбор, что бросить и что взять с собой? Весь ссор является имуществом земной личности, ее принадлежностью, и освобождение от него есть освобождение от тех пут, которыми связана свобода духа. Свободными хочет вас видеть учитель, идущими свободно за ним. Когда крылья духа связаны цепями неижитых свойств низшей природы, невозможно подняться в полет. Один могучий подъем духа может цепи порвать, и тогда крыльям будет свободно.